Прежде он был только слишком восторженный человек, и вот во что это разрешилось. Конечно, вино виновата. Знаете ли, что он любовницу содержит? Он уже не просто невинный лгунишка теперь стал. Понять не могу долготерпения матушки. Рассказывал он вам про осаду Карса, или про то, как у него серая престижная заговорила. Он ведь до этого даже доходит.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 — Нет, а весь покраснел и страдает. Ну да ничего, ничего, не буду смеяться. До свидания. А знаете, ведь она женщина добродетельная. Можете вы этому верить? Вы думаете, она живет с тем, с тотским? не Ни-ни, и давно уже. А заметили вы, что она сама ужасно неловка и давеча в иные секунды конфузилась? — Право. Вот это какие то и любят властвовать.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 Мне вашего папашу видеть надо, по одному случаю, пойдемте же.